Глава 8. Агирре. Хетцель Прайм. 65 минут до столкновения. Мастер-джедай Эйвор Крис слушала песнь Силы. Вся система Хетцель сложилась в единый хор, а жизнь и смерть звучали постоянным контрапунктом. Эйвор хорошо знала эту песню. Она слышала ее всегда и везде, где бы ни оказалась. Здесь мелодия Силы звучала фальшиво. Разрозненная какофония смерти, страха и замешательства. Живые создания умирали или испытывали ужас от неотвратимости своей кончины. Сквозь эту песню проскальзывали другие мотивы. Джедаи, храбрые республиканские экипажи и героические граждане самого Хетцеля, пользуясь всеми доступными им средствами, пытались спасти жизни местных обитателей. Третий горизонт приземлился недалеко от министерской резиденции в столице Хетцельпрайма Агирре. Силы республики координировали с правительством системы действия, направленные на предотвращение грядущей катастрофы, контролировали, чтобы эвакуация проводилась максимально организованно, отслеживали приближающиеся аномалии и просто помогали всем, чем могли. Эйвор Крис по-прежнему находилась на мостике крейсера и все так же служила связующим звеном для всех джедаев в системе, позволяя им чувствовать присутствие, местоположение и эмоциональное состояние друг друга. Изредка в этом потоке непроизвольно появлялись отдельные слова или образы. Это была всего лишь песня, и Эйвор пела ее и слушала, как поют другие. И своей песне и сила рассказала ей немало полезного. Эйвор знала, что прямо сейчас в системе Хетцель действуют 53 джедайских вектора. Она знала, кто из джедаев в настоящий момент был на планете. Например, прямо сейчас Белзеттифар, многообещающий подаван Лодера Грейдшторма, с невероятной скоростью приближался к поверхности Хетцель Прайма. Элзерман, ее давний и самый близкий в Ордене Друг, летел в одноместном векторе неподалеку от одного из трех Солнц-системы. Элзер почти всегда действовал в одиночку. Эйвор была одной из тех двух джедаев, с которыми он регулярно сотрудничал. Вторым был Стеллен Джиос. Главным образом так происходило, потому что Элзер был... Ненадежен все же не самое подходящее слово. Он был экспериментатором, если этот термин вообще можно применить к джедайским практикам. Ман не любил использовать силу одним и тем же способом дважды. Однако у Элзера были хорошие инстинкты, и он никогда не прибегал к чему-то экстраординарному, когда ставки были слишком высоки. Обычно его эксперименты с техниками использования силы действительно расширяли границы понимания Ордена, и иногда он творил невероятные вещи. Но случалось ему и терпеть неудачи, и порой они бывали поистине грандиозны. Опять же, подобного не случалось, когда на кону стояли чужие жизни, но даже эта небольшая неопределенность купе с общим нежеланием Элзера Манна тратить время на объяснение смысла своих действий... В общем, отдельные члены Ордена не шибко горели желанием иметь с ним дело. Эйвор считала, что именно поэтому Манн все еще не удостоился ранга мастера-джедая и до сих пор ходил в рыцарях. Она знала, Ман переживал из-за этого и считал подобное положение дел несправедливым. Его никогда не волновало, какими путями идут другие джедаи, так кому какое дело, что за путь он избрал для себя. Он просто хотел идти своей дорогой, куда бы она его ни вела. Исследования Элзера оставались для Эйвор не меньшей загадкой, чем и для большинства других джедаев, но ключевым моментом их отношений было то, что Крис никогда не просила ничего ей объяснять. «Абсолютно ничего и никогда». Этот негласный уговор скреплял их дружбу еще с тех пор, когда оба были младшими учениками в храме джедаев на Корусанте. Ну, и еще он ей просто нравился. Элзер Ман был забавным и умным, и их троица, Элзер, стелла и сама Эйвор, росла вместе и была неразлучена на протяжении всего обучения в Ордене. Эйвор Крис отвлеклась от мыслей о Элзере Манне и вновь прислушалась к силе. Она чувствовала джедаев на поверхности, чувствовала джедаев в их векторах, и еще больше джедаев она ощущала на станциях, спутниках и кораблях по всей системе. Везде они помогали, чем могли, как правило, при содействии 28 стержней, выделенных третьим горизонтом. Цепочка связей в силе сообщила ей, что другие члены Ордена тоже уже в пути». Они были далеко от системы Хетцель, когда поступил призыв от министра Эки, и теперь, что есть мочи спешили на помощь. Ближе всех находились мастер Джора Малли, будущая руководительница джедайского сектора, только что завершенной станции «Звездный свет», и ее заместитель, внушительного вида трандашанин по имени Скир. Стеллан словно в ответ на ее мысли, уже покинул храмовый аванпост на Хейнестии, позаимствовав звездолет и мчался сюда через гиперпространство. Помимо них были и многие другие. Эйвор поприветствовала их всех и призвала других джедаев, до кого смогла дотянуться, независимо от того, насколько далеко от хетца ли они находились. Для силы расстояния не было преградой. Кто знает, вдруг и они как-то смогут помочь. Пока что число жертв в бедствия было сравнительно небольшим, чуть выше естественного уровня смертности, присущего любому большому скоплению существ. Эйвор боялась, что в любой момент все могло перемениться. Никто по-прежнему до конца не понимал, что же происходит в системе. На естественное явление это было совершенно не похоже. Крис никогда не слышала, чтобы где-то без предупреждения в одночасье из гиперпространства вышло и разлетелось по всей системе огромное количество непонятных аномалий. Эйвор Крис не представляла, как все могло бы здесь обернуться, не пролетая третий горизонт поблизости после дозаправки или не затянись их инспекционный осмотр звездного света. Спасибо руководительнице проекта, назойливой леди Биту по имени Шай Теннем. Она настояла на том, чтобы показать гостям из числа джедаев и представителей республики все элементы конструкции маяка до последнего винтика, чем сильно отсрочила их запланированный вылет и довела до белого коленя адмирала Кронару. Но если бы они стартовали вовремя, то на момент приказа министра Эки об эвакуации «Третий горизонт» ушел бы слишком далеко в гиперпространство и ни за что не успел бы добраться до Хетцеля за приемлемое время. Если бы не чрезмерно ретивая бит администратор, Хетцелю пришлось бы разбираться с грядущим апокалипсисом самостоятельно. «Песня силы» Благодаря почерпнутой из силы информации и обрывкам разговоров снующих вокруг членов экипажа третьего горизонта, Эйвор могла сложить в голове актуальную картину катастрофы со всеми происходящими событиями, большими и малыми. В небе над Хетцель Праймом республиканский техник завершил ремонт эвакуационного корабля, двигатели которого потеряли тягу при взлете с планеты. Теперь звездолет мог продолжить свой путь в безопасное место. Рядом со вторым по величине газовым гигантом системы два вектора открыли огонь, и очередной обломок превратился в пыль. На дальнем краю системы республиканский стержень на максимальной скорости пытался добраться до поврежденной станции. Двигатели не выдержали и вышли из строя, причем фатально. Эйвр ахнула от нахлынувшего ощущения холода и тьмы. А над фруктовой луной она уловила еще одно предельно четкое впечатление, максимально напоминающее послание, которое можно было передать через силу в подобных обстоятельствах. Рыцарь-джедай по имени Теами пыталась сообщить, что они многократно недооценивают происходящие трагические события. «Нет», — выдохнула Эйвор, обеспокоенная ощущением той срочности, что пыталась сообщить Теами. Ее захлестнули эмоции, и звучавшая в ее разуме песнь силы сделалась тише и менее отчетливой. «Сфокусируйся», — велела себе Эйвор, — «ты нужна им». Эйвор Крис обуздала эмоции и прислушалась. Теперь, благодаря Теаме, она знала, что искать. Она вызвала в памяти черты лица другого джедая — зеленую кожу, высокий выпуклый череп, большие красные глаза, и почти сразу же нашла то, что пыталась показать Теаме. На самом деле теперь, когда она знала, что искать, это было очевидно. Эйвор расширила свое восприятие до окраин системы, выжимая из себя все силы до последней капли. «Нельзя пропустить ни одного», — подумала она. «Ни единого». Эйвор открыла глаза, распрямила ноги и снова ступила на палубу третьего горизонта. Офицеры на мостике удивленно уставились на нее. Джедай уже довольно продолжительное время не шевелилась и не произносила ни слова. Адмирал кранара беседовал с канцлером Линой Со, которая вышла на связь с Корусанта по высокоприоритетному каналу. Изящные, тонкие черты ее лица отображались на одном из коммуникационных экранов мостика. Она выглядела хрупкой, но совершенно точно такой не была. Лицо кранары напротив, выглядело так, будто им словно молотом можно пробивать стены. Он выглядел жестким, и совершенно точно таким и был. Адмирал был облачен в светло-серую с голубыми вставками форму республиканской оборонной коалиции, а фуражку в знак уважения к канцлеру и ее администрации он держал под мышкой Разрешение экрана было низким. Изображение верховного канцлера каждые несколько секунд подергивалось резкими линиями помех, но это было вполне естественно. До корусанты было очень далеко. «Хвала свету, что ваш звездолет оказался достаточно близко к Хетцелю, чтобы откликнуться на призыв о помощи, адмирал» говорила канцлер. «Мы как можно скорее отправили корабли с гуманитарной помощью, но даже сигналу о помощи требуется время, чтобы добраться с Хетцеля до Корусанта. Вы же знаете, насколько нестабильны ретрансляторы во внешнем кольце». «Знаю, канцлер», — ответил кранара «Мы будем рады любой вашей помощи. Мы добились кое-какого прогресса, но раненых явно будет в избытке, и я не сомневаюсь, что ряд жизненно важных систем потребует ремонта». Я сообщу министру Эке, что подмога уже в пути. Уверен, он это оценит. Разумеется, адмирал. Мы все — республика. Эйвор прошла по палубе, минуя закончившего сеанс связи с корусантом Кронару и остановилась перед экраном, на который выводился статус работ по минимизации ущерба от катастрофы. Все корабли — живые существа, джедаи, республиканцы и местные. Красный, зеленый, синий. Планеты, жизни, надежда, отчаяние. Адмирал с любопытством наблюдал за джедаем. Кончиком пальца Эйвор ткнула в несколько красных аномалий на экране. Объекты, которых она касалась, обводились белым кружком. Когда она закончила, их набрался примерно десяток. Крис отошла от дисплея и повернулась к собравшимся вокруг членам экипажа. Все они выглядели озадаченными, но проявили вежливость и терпеливо ждали, когда джедай объяснит, что она сделала. «Мне неприятно это говорить, друзья мои», — призналась Крис. «Но наша работа только что стала куда труднее. У нас появилась новая цель». Много повидавший на своем веку кранара сердито нахмурился. Эйвор не стала принимать это на свой счет. «Это как-то влияет на текущие параметры задания, спросил он. «Было бы здорово», — ответила Эйвор. «Но нет. Мы по-прежнему должны выполнить все то, ради чего сюда прибыли». «Необходимо помешать обломкам уничтожить Хецель, но теперь мы должны сделать кое-что помимо этого». Она указала на экран и выделенные белым красные точки, что двигались в направлении здешних светил. «На борту выделенных мною аномалий находятся живые существа. Теперь мы должны спасти не только обитателей этой системы». На лице Кронары отразилось понимание. «Он помрачнел еще больше». «То есть, ко всему прочему, на нас свалилась дополнительная спасательная операция?» «Именно, адмирал», — подтвердила Эйвор. Собравшиеся на мостике офицеры встревоженно зароптали, поняв, что все их текущие успехи были лишь разминкой перед задачей, для решения которой потребуется куда больше усилий. «Как такое возможно?» «Сколько там народу? Кто они такие?» «Это корабли? Началось вторжение?» Адмирал кранара поднял руку, и Гомон стих. «Мастер Крис, если вы говорите, что внутри некоторых из этих объектов находятся живые существа, значит, так оно и есть. Но как вы предлагаете нам организовать их спасение? Эти аномалии движутся с невероятной скоростью. Нашим орудийным системам и так едва удается на них навестись. А теперь мы что, должны с ними состыковаться?» Эйвор кивнула. «Я не знаю, как мы это сделаем. Пока не знаю. Надеюсь, что у кого-нибудь из вас появится идея». Но я напомню, что любая из тех жизней важна ничуть не меньше, чем жизнь любого обитателя этой или любой иной планеты. Мы должны взяться за дело с верой, что нам под силу спасти их всех. Если сила решит иначе, да будет так. Но вариант бросить их, даже не попытавшись помочь, я не рассматриваю». Она сделала широкий жест рукой, обводя весь экран. «У вас в распоряжении лишь то, что мы привезли с собой». Все местные корабли заняты эвакуацией, поэтому единственное, что у нас остается, это векторы с их джедаями, а также стержни и их экипажи. Придумайте способ. Я верю, вы сможете. Я же передам весточку джидаям. Может, сила подскажет нам ответ. Собравшиеся офицеры переглянулись, а затем на мостике закипела активность. Члены экипажа третьего горизонта начали планировать 10 совершенно невозможных спасательных операций. Эйвар Крисс закрыла глаза, и снова воспарила над палубой. Сила запела ей о тяготах, храбрости и самопожертвовании, отжидая что выполняли свои обеты, выступая хранителями мира и справедливости в галактике. Песнь силы.